24 дня, 15 часов. Мус Ривер Плейнс, штат Нью-Йорк. Холод. Холод и тени. Она спит. Потом клаксонный взвизг боли, дребезжащий в опуль рывком возвращает её к ослепительной белизне сознания. Что за хреново хрена тень? Где я и что тут творится во имя всего святого? Она заставляет себя дышать глубоко и медленно, пока боль и первая волна паники не идут понемногу на убыль. «Я Кейтлин Дэй, я скрываюсь в лесу. Я Кейтлин Дэй, я скрываюсь в лесу». Это действительно помогает. У нее что-то в глазах. Она моргает, протирает их. Мозгу требуется целая вечность, чтобы выдать объяснение, где она... что делает, и объяснение не очень-то ей по вкусу. Она в яме, в глубокой яме, в буквальном смысле. Она со стоном перемещает вес и боль ракеты взмывает по ноге от лодыжки, плыхнув перед глазами фейерверком, как на день независимости. Теперь ты в жопе складывается из искр. Просто посмотри собственными глазами, детка, велит ей голос в голове. Твёрдо Воображение стряпает образы крови, хлещущей из артерий и обломков бедренной кости, пробивших кожу насквозь. Нет. Если бы такое произошло, она бы не очнулась. Просто посмотри. Она слушается. Наклонившись, задирает штанину, ни белых проблесков кости, ни тёмных пятен крови. Только кожа покраснела и саднит, да ноган начинает отекать. Ладно. Опасность смерти в ближайшие 10 минут из-за потери крови минимальна. Если только она не напоролась на какое-нибудь острие, но пока этого не заметила. Такое случается. Но почему она в яме, и что это за яма? Очень осторожно она поднимается на ноги, прижимаясь спиной к земляной стене и стараясь не прикладывать вес к пострадавшей лодыжке. Яма рукотворная, тут никаких сомнений. Похоже, даже с кирпичной кладкой. как погреб или ледник, что за черт, футов десять в диаметре, как шахтный ствол. На ум ей приходит смутное упоминание о старой шахте, встреченная, когда она изучала материалы об этих лесах. Очевидно, с тех пор, как шахтеры ушли, природа немало потрудилась, корни отыскивали путь и пробивались сквозь стены, и немалое число вытесненных ими кирпичей валяется на дне. Она смотрит вверх. Делает шаг вперёд, и лодыжка тут же заставляет её издать шипение, но первый шок уже иссяк. Воздух сырой и холодный, пахнет компостом. Часть боковой стены напротив места её падения осела и обрушилась, перекрыв путь вглубь шахты. Не проблема. Кейтлин здесь не ради спелеологии. Запинается обо что-то лежащее в тени под ногами, примерно в футе от места её приземления. что-то из ржавых металлических прутьев. Верно. Это решётка, которой накрывали ствол, чтобы не дать провалиться. Ну, скажем, библиотекарь, страдающий паранойей и удирающий от союза государств с техническими гигантами. Она представляет, как какой-то мужик зафиксировал решётку и зашагал прочь, довольный хорошо исполненной работой. Ни на секунду не задумываясь, что действие воды и времени источит соединение ржавчины. И это замечательная мера безопасности, обратиться в идеальную западню для того, кто по неведению приложит свой вес к сплетению покорёженных прутьев. Боже, а если бы она упала на это? Содрогнувшись, она снова окидывает взглядом стены и устремляет его к кругу серого света наверху. Может удастся вскарабкаться по сыпавшейся кладке. Лезет в карман за флягой. Там пусто. проверяет остальные карманы, чувствуя, как на затылке выступает паническая испарина. Ничего. Снова поднимает взгляд, приставив ладонь к зареком колбу. Фляга там, просто висит над краем кладки. Ладно. Ладно, не проблема. Просто выберись из ямы, женщина. Всё будет хорошо, просто заминка. Поставив здоровую ногу в трещину между кирпичами, она протягивает правую руку вверх, и подтягивается. Оба кирпича вылетают из стены, едва ощутив на себе ее вес, держались только на честном слове, а скользнувшись, она оступается и снова плюхается на пятую точку. От удара у нее отшибает дух, ее ладонь лежит всего в полудюйме от торчащего из покореженной решетки стального шипа, в полудюйме от кровотечения гангрены столбняка. Закрывает глаза. Дело номер 1. Эту штуку надо убрать. Трижды она пытается взобраться, трижды скатывается обратно, безмолвно взывая о помощи. Горло саднит, в висках стучит. А потом чуть не вышибает себе мозги, шваряя камни в попытке сбить лежащую далеко вверху флягу. Где там? Ей приходит в голову, что она может здесь умереть и будет найдена лишь месяц, а то и год спустя. Прости, милый, мне так жаль, говорит она глухим стенам, похоронившим её заживо. Может, дело в изнеможении или страхе, а может у неё по мрачению ума после последнего падения, но она готова поклясться, что ей отзывается живой голос ворона. Всё в порядке, детка, побереги силы, всё требует времени. По имени он её называл только тогда, когда она ухитрялась вывести его из себя не на шутку. Всё остальное время Эти два слога: подчёркнуто забавные, укоряющие, любящие, страстные, удивлённые, чуточку недовольные, умоляющие, любопытные. Она достаёт из кармана телефон и батарею. Поднимает глаза в последний раз, а вдруг в последнюю секунду выпадет шанс один на миллион. Лиса с верёвочной лестницей в зубах, чёрный дрозд с золотой нитью. какое-нибудь сказочное существо, которое поможет ей выбраться из этой пещеры гоблина. Но это не пещера гоблина и не сказочный лес. Я тебя подвела. Делай всё необходимое, чтобы выжить, обо мне не тревожься. Она вздыхает, словно ощущая утешительный вес его ладони на плече. Она знает, что должна теперь сделать. Сдаться. Всё кончено. На глаза наворачиваются слёзы. Всё кончено. Повтори-ка. Всё кончено. Всё кончено. Всё кончено. И с признанием, что выживание стало её первоочередной задачей, она уже готова загнать батарею на место и включить телефон. Но медлит. Противится ворону в своей голове, вступает с ним в спор. И с этого начинаются ещё 2 часа бросания камней. И с шести всё более чётных попыток выкрапкца, раз за разом отнимающих всё больше сил и надежд. И в конце концов, она уже не медлит, вставляя батарею в телефон, торопливо, чтобы не успеть снова передумать, словно кто-то чужой делает это её руками. Щёлк. На месте. Готово. Телефон включился. Лежит на ладони, и она смотрит на него. Экран светится, и негромкая нота его пробуждения звучит как погребальный звон. И ничего. Нет сигнала. Минуту она просто таращится на него с недоумением, а затем заливается смехом. Тут не ловит. Само собой. Столько споров и драматизма, а сраная штуковина не гу-гу. Нет сигнала. Конечно, нет сигнала. Нет сигнала. Её ни за что не поймают, а значит, ни за что и не найдут. Для мира она больше не существует. Круглый ноль. Во всех отношениях игру она выиграла. В конце концов, конечно, не остаётся ничего иного, как пытаться. И вовсе незачем быть месье Дюпаном, чтобы до этого додуматься. Она с трудом поднимается на ноги, прижимая спиной к стене. Растянутая лодыжка посылает вдоль позвоночника молнии боли, пока она наконец не устраивается в мучительном положении, позволяющем хотя бы полностью размахнуться правой рукой. Успокаивает себя, готовится. Высота ствола футов 15 плюс-минус. Она может справиться. Должна, у неё неплохой бросок. А если не справится, пиши пропало. Первый раз. Даже близко не попала. Пролетев лишь половину пути, телефон шмякается о глиняную стену и падает обратно. К счастью, ей удаётся поймать аппарат. Значит, пробуй снова. Ты сможешь, ты должна. Второй раз лучше. Он взмывает почти до верху, но угол неудачный, и телефон отскакивает от стены у самого края. При попытке поймать отскакивает и выскальзывает из вытянутых рук в грязь. Неужели сломался? лежит лицом вниз, как маленький трупик. Она трясущимися руками стирает грязь, светится. Ещё работает. Третья попытка ничуть не лучше второй. Нога болит уже чудовищно, твою мать. Плакать хочется. Руки уже как разварившиеся макароны. Скоро наступит момент, когда она ослабеет. Следующие несколько попыток будут её последними шансами. Четвёртая попытка мимо. Боже, молю. Пятая лучше, шестая хуже. Небо начинает темнеть, и каждый раз она боится, что разобьёт телефон, убьёт последнюю надежду. Подгадать правильный угол и расстояние необходимое, чтобы аппарат вылетел из ямы и приземлился наверху, чертовски трудно. Право на ошибку иссякает, и каждый раз она рискует разбить телефон о стену. Но ну, хотя бы она малость попрактиковалась, напрасно швыряя камни по фляге. Мышцы рук дрожат и ноет сердцебиение учащается. Она не верит в бога, не очень верит. Не так, как в детстве. Не больше, чем в лис с верёвочными лестницами, но всё равно молится. И снова бросает. На сей раз телефон не возвращается. Он не вернулся, повторяет она в голове. Перва сама не верит этой мысли, ощупывая ладонями грязь у ног, чувствует в темноте влажный суглинок между пальцами. И его там нет. Нет. Он где-то там, наверху. Вылетел он из ямы или просто нашёл уступ на полпути вниз, застрял там, но того и гляди свалится ей на голову. Чтобы двинуть ей по кумполу, прежде чем она умрёт от жажды и голода. И наконец А на виржит ствол отражает виск, посылая его к небесам, и те внезапно, смилостивившись, разгоняют плотную облачность и изливают столб серебристого лунного света, проникающий в ствол на треть, сделав видимым металлический проблеск телефона, балансирующего на самом краешке. Там он и лежит, у края. Её последнее тоненькое дрожащее соломинка спасинали она. Ни почём не угадаешь. Если телефон не повреждён и если он поймал сигнал, тогда хотя бы есть шанс, что идущие по её следам охотники скоро подоспеют.